Глава пятнадцатая. Мне было приятно. Спустя месяц в Санкт-Петербурге. «Каким вы представляете свой дом?» Спрашиваю вежливо. «Даже не знаю». Закатывает глаза клиентка. Ощущение, что сейчас зрачки зайдут за веки и сделают оборот. Опускаю голову, чтобы скрыть иронию. Отпиваю чай из стеклянной чашки. И грустно смотрю в окно. Питер в марте — это всегда еще чуть-чуть тоскливее, чем просто Питер. Вообще, я люблю этот меланхоличный вайб, но сегодня с утра что-то совсем грустно. «Мне хочется чего-то яркого и модного», — продолжает Зоя Александровна. «Хм. Вспоминаю прекрасный дом посреди березовой рощи, выстроенный в стиле барнхаус или сельский лофт. По виду он напоминает модный амбар. На прошлой неделе пришлось самой съездить и посмотреть, чтобы иметь представление перед тем, как принять окончательное решение. В этом сезоне актуален лавандовый. Предлагаю как бы, между прочим, и подвигаю цветовую палетку. «Лавандовый? Нет. Мне ближе Фуксия», показывает образец в стиле «вырви глаз». «Отлично». Улыбаюсь конфуженно. Моя коллега Анита, сидя на своем рабочем месте, пытается сдержать смех. «У меня еще есть диван», — продолжает клиентка. «Диван?» «Да, кожаный и красного цвета. Он очень дорогой. Мы сможем его вписать в общую композицию?» «Красный, кожаный диван и фуксия», — повторяю, глядя в ежедневник. Пф. Зыркую на Аниту лицо, которое становится цвета виновника и ее веселье дивана. Простите, подавилась. Галина недовольно на нее поглядывает. Нам вас посоветовали соседи Ива. Вы сможете взять наш заказ? Давайте, я посмотрю, что можно сделать, и предоставлю вам наброски. Встретимся на следующей неделе. Хорошо. Клиентка поднимается, хватает сумку. И идет на выход. Как только за ней закрывается дверь, Анита начинает дико ржать. «Перестань! Она еще не ушла!» Тоже посмеиваюсь. «Боже, я думала, впаду в кому от желания поржать!» Держится Анита за бок. «Ох, и что мне с ней делать?» Грустно проговариваю. «Гнать в зашей! Зачем тебе такой дизайн в портфолио?» Да уж. Тяжело вздыхаю и снова пялюсь в окно. «Как твой футболист?» спрашивает Анита загадочно. «Никак». Стискиваю зубы. После того, как Велл проводил меня в аэропорт, мы созванивались каждый вечер без исключения. Много болтали, рассказывали друг другу, как прошел день, и вообще делились разными историями из жизни. Мы были жадными друг до друга. В ту единственную ночь страстно брали тела, А этими ежевечерними звонками соскребали душу. Однажды он не позвонил. На утро отправил сообщение, что долго был в футбольном клубе, где сейчас временно консультирует в качестве тренера, и просто уснул от усталости. Этим же вечером мы снова, как обычно, разговаривали. Затем периодически он начал забывать мне звонить. Не знаю, так ли это на самом деле, но причины были все время разные. То телефон сел, то связи нет, то шумно вокруг. Возможно, я себя накрутила, но моя интуиция просто кричит о том, что Костров потерял интерес к бывшей соседке. В сравнении с его известными актрисами, певицами и блогершами, я совершенно обычная и сперва была вроде как в диковинку. К тому же он помнил меня с детства. Вэллу было классно встретиться через много лет. Мы отлично провели время. Пожалуй, на этом все, Конец. Закусываю губу до боли и пытаюсь сдержать слезы. Руками делаю массаж спинки офисного стула. Я миллион раз винила себя в том, что не согласилась остаться в родном городе еще на день или приехать к нему в Москву, когда Вэл просил все время казалось рано, много работы, потом, потом, будто я искала повод не ездить. Говорят, что человек принимает решение быть вместе на трех уровнях — голова, сердце, низ. Мы с Вэлом сразу друг друга хотели. Вспомнить хотя бы поцелуй в доме Соболевых перед свадьбой. Знакомы были всего час, а я как спичка вспыхнула в его руках. В тот самый день, 14 февраля, в гостиничном номере мы возжелали друг друга сердцем. Иначе я все, что случилось, назвать не могу. Секс с ним не был просто танцем двух тел. Это была музыка наших сердец, слияние душ. А вот разъехались мы для того, чтобы хладнокровно принять окончательное решение. Наконец-то головой. Я приняла, и оно положительное, а он, получается, тоже принял. И догадываюсь, что мне оно не понравится. Сажусь на стул и предвигаю рабочий ноутбук. Открываю проект, гипнотизирую его в течение часа, а потом хватаю мобильный. Делаю то, что ни в коем случае делать нельзя. Вбиваю в поисковой строке браузера запрос «футболист Велкостров с девушкой» И зажмуриваюсь. А потом долго изучаю фотоснимки. Понимаю, что, скорее всего, это его фанатки. Но сердце бахает в груди от ревности. Внутри все обрывается. Помнится, на свадьбе Мии ее мама, Элина Юрьевна, давала нам напутствие, так сказать, делилась собственным опытом. Говорила, что любимого человека никогда не проверяют, потому что кто ищет, тот всегда найдет а близость не терпит сомнений. Человек либо близкий, либо нет. Все понимаю, но пальцы упрямо листают заголовки. Один из них гласит. Вэл Костров поздравил с весенним праздником своих поклонниц в клубе «Сноу». 8 марта. В тот день Вэл позвонил с утра, а чуть позже отправил мне курьера с шикарным букетом белых роз. Вечером сказал, что занят. Жму на кричащую надпись и просматриваю кадры. Костров на них улыбается и выглядит вполне счастливым. Девушек на фотографиях и правда много, но чаще всего рядом с Велом одна из них — высокая стройная блондинка в белом коротком платье и кожаной портупее. Возможно быть одному ради одной, просто не каждому под силу, и мой друг детства это осознал. Когда понимаю, что в глазах жжёт, убираю телефон — И до обеда сижу на стуле, как вкопанная. Мыслей просто нет. Надо набраться силы первой освободить его от чувства вины. Шаг навстречу к нему я сделала осознанно, отлично осознавая, что, возможно, дальше нам не по пути. Это был самый прекрасный день Святого Валентина в моей жизни. Запомни его таким. Вздрагиваю от звука входящего сообщения. «Привет, Ив, как кудряшки». Стискиваю челюсти и откладываю мобильный, на котором все снова и снова, как из мешка с подарками, сыплются оповещения. «Не пиши мне больше, Вэл, отправляю ему, уже откровенно рыдая. На несколько минут Костров пропадает, хотя сообщение мое прочитал. Точно прочитал. Видимо, ступор проходит, потому что он тут же звонит. Скидываю. Звонит снова. Скидываю. И опять. Так пять раз. Проклятый влюблятель. Шепчу яростно. «Возьми трубку», — приказывает в сообщении. «Нет». «Вэлл». «Быстро!» «Нет». «Вэлл». «Решила повыделываться за дорожное?» Пока, Вэлл. Мне было приятно». «Последнее сообщение не удается дописать, поэтому я переживаю». Вышло немного двусмысленно. Выключив телефон хотя бы на полчаса, иду в строительный отдел. Оставаться сегодня вечером одной и снова ждать звонка от Кострова физически невозможно. «Рудик, обращаюсь к коллеге, парню лет 25. Ты, кажется, звал меня поужинать на прошлой неделе?» «Боже, какая наглость задорожная!» «Звал», — широко улыбается Рудольф. А ты пойдешь, только если это будет сегодня. Ставлю условие. Заметно, Ива. Соглашается он. Китайская кухня подойдет? Вполне. После обеда возвращаюсь на рабочее место и включаю телефон. Сообщения со звонками больше не беспокоит, значит Костров принял мое решение. Возможно, ему даже стало легче. Выдохнул и расправил свои широкие плечи. Анит? Говорю, уходя с работы. «Можно я свой мобильный до завтра тебе оставлю? Могут позвонить с объектов Пушкина по поводу материалов. Подменишь, если что? Без проблем, Ива. Оставляй». Кивает она на край стола. Рудик встречает меня у дверей офисного центра, и мы прогуливаемся по набережной. Свою мазду решаю оставить на стоянке у офиса. В ресторане очень шумно и весело. Нам приносят лапшу с миллионом добавок в разных креманках. Мой коллега заказывает себе пиво, а я алкогольный мохито. Веселье сменяется приглушенным светом и романтичной музыкой. Я становлюсь все более сонной, а Рудик всё более разговорчивым. Никаких намеков с его стороны не поступает, общается он больше по-дружески, поэтому чувствую себя вполне комфортно и практически забываю о Кострове. Хотя кого я обманываю? После ужина разрешаю себя проводить до дома. Мы добираемся до метро до нужной станции и прогулочным шагом идем вдоль домов, сворачиваем во двор. «Спасибо», — улыбаюсь. «Я классно провела время. И по работе все обсудили». «Да не за что, Ив. Мне тоже понравилось». «Сжимаю сумку, когда останавливаюсь напротив своего подъезда. В первый раз за вечер чувствую неловкость. Может, еще как-нибудь сходим?» — предлагает Рудик. Я не против, только кухню выберем, европейскую. Смеюсь. Замётанный наив, Отвечает и округляет глаза, когда смотрит мне за спину. Еще до того, как разворачиваюсь, вдыхаю дым с ароматом арбуза. А после сталкиваюсь взглядом с холодными омутами светло зеленого цвета.